Около полусотни из этих людей они уговорили предстать перед судом и всех осудили на смерть. Большая часть остальных, увидев, что происходит, решилась расстаться с жизнью прямо на этой священной земле. Одни повесились на деревьях, другие тоже управились с собой, как сумели. Все семь дней, которые оставался на острове командующий эскадрой с его шестью десятью кораблями, Жители Киркиры продолжали резать тех своих сограждан, в которых они видели личных врагов. Смерть здесь царила во всех ее видах, и все ужасы, которым еще предстояло продолжиться в те времена, все произошли тогда на Кикире, и даже худшие. Трудно поверить в это, но отцы убивали своих сыновей. Легче поверить в то, что людей выволакивали из храмов и убивали на их ступенях, а то и резали на алтарях. Иных же замуровали в святилище Дионисия, где они и погибли. Ответственность за окончательную резню, говорит Фукидид, следует во многом возложить на афинских военачальников. Во-первых, они позволили обмануть себя и отдать населению пленных, сдавшихся под обещание, что им сохранят жизни и судить их будут в Афинах. Во-вторых, они сочли разумным глядеть в другую сторону. Киркиряне заперли пленных в большом здании, затем они стали выводить их оттуда по двадцать человек, пропуская между двумя рядами гоплитов. Связанные попарно пленники шли, получая удары дубинками и кинжалами, отстоявших в два ряда людей. Особенно усердствовали те, кто узнавал в проходящем личного врага. Следом шли люди с бичами, хлещаями тех, кто, по их мнению, не слишком спешил так из здания вывели около шестидесяти человек, и всех убили без ведома тех, кто оставался внутри, полагая, что их товарищи отводят в какое-то другое место отсидки. Когда же они поняли, что происходит, они воззвали к кофининам о помощи, говоря, что если тем хочется видеть их мертвыми, пусть убьют их своими руками. И они отказались выходить из здания и внутрь никого не впускали, насколько это им удавалось. Киркиряне не стали ломать дверей. Взамен они забрались на крышу и, разобрав ее, стали швырять сверху черепицу и пускать стрелы. Люди внизу пытались обороняться, как могли. И в то же время многие из них стали убивать себя, вонзая в горло стрелы, пущенные врагами, или удавливая шнурами от каких-то нашедшихся в здании кроватей, либо полосками ткани, нарезанными из собственных одежд. И пока длилась ночь, ибо ночь пала на их несчастье, все они погибли, кто убив себя тем или иным способом, кто пораженный снарядами и стрелами, которые пускали в них засевшие на крыше люди. Когда же настал день, киркиряне свалили тела на фуры, бросая их вдоль и поперек, и сволокли за город, в общую могилу. Захваченных женщин продали в рабство. Так народная партия завершила затянувшуюся на долгое время революцию. По крайней мере в том, что касается этой войны. Ибо в городе больше не осталось олигархов, которых стоило брать в расчет. Афинини же, увидев со своих кораблей, что порядок восстановлен, отплыли на Сицилию, дабы продолжить военные действия плечом к плечу с тамошними своими союзниками. «Война — учитель насилия», — говорит Фукидид. Ни одна из сторон не совершала жестокостей, которых не повторила бы другая. Горло резали и там, и тут. В Афинах же жизнь текла обычным своим чередом. Несмотря на летние вторжения спартанцев, редко продолжавшиеся дольше сорока дней, были поставлены царь электра Сафокла, а также и Полит Еврипида. Без перерывов проводились в греческом мире Олимпийские игры послы, шпионы и вожди террористов съезжались на спортивные соревнования, чтобы вступить в новые коалиции. Несколько позже Алкивят устроил грандиозный спектакль, выставив на состязание квадрик семь экипажей, обошедшихся ему в небольшое состояние, и завоевав три из четырех первых призов праздную эту победу Алкивиад закатывал пиры и желая показать какое высокое положение занимает он у себя дома, использовал на них как свою собственную, принадлежавшую афинам серебряную посуду.